Ботинки. Когда я выбрался из микроавтобуса на автовокзале, метро оказалось закрыто. Многочисленные понаехавшие в столицу граждане, зевая, бродили со станции ко входу в тоннель и обратно, или торчали утренними прозрачными силуэтами на остановках. Утро тоже было прозрачным, прохладным и свежим, несмотря на конец июля. Солнце еще не поднялось, влажный воздух не проснувшегося мегаполиса – ручьями увивался за сонными прохожими. Казалось, что если провести вокруг ладонью, то ладонь станет мокрой. Не сильно удивился бы, если б мимо, взмахнув хвостами, вместо столичных воробьев проплыла вдруг стайка разноцветных рыбок. Перебросив через плечо дорожную сумку, я покружил по привокзальной площади, но не обнаружил на ней ничего интересного, ничего пригодного, чтобы отвлечь затянутую по тревоги тревоги голову. Несколько необычное для меня чувство не проходило уже много дней, с тех пор, как я решил ехать. Вначале, словно маленький червячок, нет-нет, да и шевельнется где-то в мозгу. Потом червячков стало много, и они начали пытаться куснуть за хвост совсем не относящийся к делу мысли. Сейчас, стоя на площади, я ухмыльнулся, сравнивая содержимое черепа с изъеденной червями шляпкой гриба. Достав сигарету, я хлопнул по бедрам в поисках зажигалки. В правом кармане джинсов хрустнуло несколько смятых в комок купюр. Я выудил их оттуда, расправляя. Что ж, хоть не все вчера спустил, процедил я сквозь зубы, оглядываясь по сторонам. К сожалению, ночные заведения оказались уже закрыты, а для открытия утренних забегаловок было еще слишком рано. Пройдя несколько сот метров и углубившись в город, я, наконец, заметил рядом с остановкой кафешку, возле которой стояли поедавшие шаверму таксисты. Решительно отклонив предложение меня подвести, я зашел внутрь, бросил под стол сумку и заказал себе пиво. Голова после вчерашнего гудела. Мне вспомнились глаза друга в тот момент, когда мой автобус тронулся, и хотя мы оба были пьяны, Взгляд его был серьезен. Весь вчерашний вечер мы говорили о всякой чепухе или же молча напивались, старательно обходя причину нас собравшую, причину, по которой я уезжал. Причиной было и то, куда я уезжал. Причиной была война. Мы молча пожали друг другу руки, стоя у автобуса, но он не сдержался и обнял меня, хлопнул по плечу «Возвращайся». «Вернусь», — кивнул я в ответ, — и все, я уехал, а он остался стоять на залитой светом фонарей остывающей улице. «Теперь причина была ближе на 300 километров», — думал я, крутя в руках принесенный мне официанткой холодный бокал. Пальцы оставляли отпечатки на его запотевших боках, и отпечатки тут же исчезали. «Вы метро ждете?» — отвлек меня голос девушки, которая зачем-то так и продолжала стоять у моего столика. Я недоуменно посмотрел на нее. «Ну, вы же с автостанции. А метро закрыто еще?» «Да». Мне не хотелось разговаривать, я снова уставился в свою кружку. «А вы в Москву по делам или в гости?» — не унималась официантка. Я обвел взглядом зал. Кроме меня в нем никого не оказалось, и ей, видимо, после бессонной ночи просто не с кем было поговорить. «Я в командировке», — нехотя протянул я. «А, вы, наверное, военный». Я внимательно посмотрел на нее. Одет я был совершенно обычно, джинсы, футболка, все, что могло натолкнуть ее на эту мысль, лежало в сумке. «С чего вы взяли?» «У вас ботинки военные». Стоя на эскалаторе, я долго разглядывал свои башмаки фирмы «Рейнджер». От военного у них, пожалуй, было только название. Ну да, грубоватые, но даже невысокие, обычные, в принципе, ботинки. В вагоне, стиснутой столичной толпой, я таращился в окно, когда состав выныривал на поверхность и на отражение в стекле людей, стоящих вокруг, когда он вновь уходил под землю. Люди полуспали, часто моргая вялыми глазами, смотрели бессмысленно в стену, в телефон или себе под ноги, взгляд дохлой рыбы. Я посмотрел на свое отражение. На усталом, заострившемся чертами лице угольками горели совсем другие глаза. Колючий сосредоточенный взгляд, страх на дне зрачков и безумная искра еще глубже страха, та, что приводит в эйфорию во время драки. Растягивает рот до ушей в минуты опасности. Упертая, Бараньи чувство противоречия. Упрямое русское на зло. Глаза... Она все по глазам поняла, вдруг догадался я и улыбнулся. А ботинки твои тут ни при чем. Доброволец.